Глава двадцать девятая Инга Смотрит на меня чуть насмешливо. «А тебя это только сейчас заинтересовало?» В его глазах пляшут озарные чертенята. Он безуспешно пытается скрыть улыбку. «Вот же ж, коварный!» Если честно, я так или иначе много раз спрашивала, чем он занимается. Только ответы я всегда получала пространные и обтекаемые. Ну, придумала себе что-то, что казалось реальным. Как-то до приезда прокуратуры у меня в голове всё сходилось, — шепчу я возбуждённо. Я искренне считала, что ты, — пожимаю плечами, — ну, талантливый айтишник или что-то вроде того. Нет, не айтишник, — усмехается. Но прокуратуру вызвал вполне обычными методами, — фыркает Миша. Просто написал заявление, приложил доказательства. Ну, блин, — я хмурюсь, — я всё-таки хочу понимать, за кого замуж собралась. Миша замирает, пару мгновений смотрит на меня с неприкрытым восторгом. «Твоя правда!» — берёт меня за руку. «Я расскажу тебе, кто я такой. Только дома, ладно?» Молчу, лишь чуть сжимаю его пальцы. Хочется артистично вздохнуть, но... Тут распахиваются двери здания, и в нос бьёт такой запах, что я закашливаюсь вместо того, чтобы набрать в легкие воздуха. «Ого!» Уважительные, смеясь, восхищаются деревенские. Хорошо, скотинка поработала. В коридорах попросту досок не видно за перьями и помётом. Кое-где пробоены по стенам, будто их долбили рогами. Вижу разбитые окна и одну вынесенную дверь. И понимаю, что это только начало. Ох, Миша! Подходит к моему непростому жене хушурка. Тут же теперь столько денег надо. Деньги будут, не боись. уверенно кивает Михаил. «Сейчас самое главное — всё вычистить». И он закатывает рукава. Михаил. «В общем и целом, я, конечно, всё равно буду нанимать полноценный строительный подряд. Причём, я думаю, ремонт потребуется капитальный. Смету я уже прикидывал. Боюсь, что тут ещё придётся крышу перекрывать и, скорее всего, балки тоже менять. А это уже, эх, тянет на федеральный проект». «Может это, подтянуть связи и податься на субсидирование? Да ну, дольше согласовывать будем. Нам надо школу открывать, да и что-то прямо внутри просят сделать это самому. В конце концов, именно в этой деревне я ужил, и дочь моя нормальным ребёнком растёт. Так что будем просто реконструировать здание за счёт частных пожертвований». Мысленно благодарю Петровича за то, что он не дал повесить на здание ярлык памятника культуры, и раздумываю, насколько имеет смысл сохранять планировку. Ремонт предстоит обширный, и проектов школ сейчас много интересных. Классы, с учетом количества учеников, можно сделать более камерными, но при этом выделить место под большой зал. Его можно и как концертный использовать, в деревне можно. На пару секунд представляю себе, как это всё будет выглядеть. Картинка мне нравится. Аж улыбаюсь. Должно стать здорово. Только удобрение надо вычистить. А то порядочная бригада за такое не возьмётся. К счастью, в деревне белоручек нет. Все спокойно относятся к разного рода экскрементам. Кто-то завязывает платком нос, многие надевают перчатки. Но работаем все, как и договаривались. Даже ребятня что-то метёт и сгребает. Ну надо же, как они сплотились под управлением нашей будущей учительницы. Снова шлю мысленную благодарность бывшему председателю за то, что он отваживал отсюда всех. А то неизвестно еще, познакомился бы я с Ингой или нет. Сейчас мне кажется, что по-другому просто и быть не могло. Но это сейчас. Вспоминаю, как мы вели себя друг с другом, когда она только приехала. Блин, ну и придурок же я был. Какое счастье, что она осталась из-за Лизы. Выискиваю взглядом дочь. Она тащит какие-то картонные коробки в паре со всё тем же Олежиком. Ёлки. Правда, что ли, ружье готовить? Усмехаюсь и думаю о том, как мы будем жить лет через пять. Останемся в этой деревне. Останемся. Только надо будет педагогов побольше найти, потому что ту, что есть сейчас, я совершенно точно отправлю в декрет. И не один раз. Она согласна. Смотрю на Ингу, которая безропотно соскребает тяпкой продукты жизнедеятельности крупного рогатого скота. С этой женщиной можно и в огонь, и в воду. Вот только надо с ней объясниться, честно и спокойно ей всё рассказать. А то такая, как она, может моего положения и не простить.